«Меня бы нисколько не удивило, если бы нам встретился Эдгар аллан Поа, но мы его не увидели. Куда-то подевались и насачи с безымянным маньяком. В холодном, но не влажном воздухе не чувствовалось ни плесени, ни гниения, до моих ноздрей долетали только запахи известняка и расплавленного свечного воска». «Я ожидал столкнуться с летучими мышами, крысами, тараканами, загадочными существами, населяющими подземелье, но на тот момент компанию нам составлял лишь один кучерявый». Мы осторожно прошли по тоннелю 10 или 15 футов, когда он крикнул «Остановитесь на минутку!». Пока мы ждали, он поставил на место секцию стеллажей, развернув ее на шарнирах. Потом закрыл дубовую окантованную железом дверь, отделявшую нишу от коридора, Возможно, старался обезопасить себя и остальных на тот случай, если в библиотеке взрыв произойдет раньше намеченного срока. Взрывная волна в узком коридоре размазала бы по стенкам все живое. Пока Кучерявый поворачивал секцию стеллажей и закрывал дверь, Лори расстегнула молнию сумочки, порылась в ней, нашла пилку для ногтей. К ее изумлению, свободной левой рукой я вырвал у нее пилку. Она думала, что я тут же ее выброшу, а когда я этого не сделал, попросила «Оттай!» «Я вытащил этот эскалибур из камня, и только у меня есть право воспользоваться им», прошептал я, очень надеясь, что моя начитанность очарует ее и заставит согласиться с принятым мною решением. Она посмотрела на меня так, словно собиралась ударить, и я подозревал, что удар у нее хорошо поставлен. Присоединившись к нам, Кучерявый двинулся дальше, похоже, нисколько не сомневаюсь в том, что от нас ждать неприятностей не приходится. «Пошли, и пошли, и не думайте, что у меня нет глаз на затылке». Возможно, они и были. На его родной планете у всех была еще одна пара глаз на затылке. «Где мы?» — спросил я, когда мы двинулись следом. «Сейчас идем по центральным квадратным паркам. Я про тоннель. Откуда он взялся?» «Какая разница, откуда он взялся?» Наверное, Кучерявый очень нервничал, потому что такой простой вопрос вызвал у него приступ ярости. «Главное, что он есть, безмозглый болван». Оскорбление я пропустил мимо ушей. «Когда его прорыли? Кто?» «В 1800-х, до того, как построили все остальное. По прямому указанию Корнелия Сноу, этого жадного с загребущими руками мерзавца». «Зачем?» чтобы он мог тайком передвигаться по городу. Он что, был викторианским бэтменом? Тоннели связывают четыре главных здания, которые он, эта капиталистическая акула, построил вокруг городской площади. Во время этого разговора Лори то и дело многозначительно поглядывала на меня, требуя, чтобы я с эскалибуром наперевес незамедлительно атаковал Кучерявого. Если уж говорить о волшебных мечах, то пилки для ногтей многого не хватало. Прежде всего, она целиком пряталась в моей руке. Во-вторых, толщиной лезвия не могло сравниться даже с ножом. И, наконец, острие не могло проткнуть кожу даже на моем большом пальце. Если бы Лори была в туфельках на шпильке, а не в белых теннисных туфлях, я бы предпочел напасть на кучерявого с одной из таких туфелек. Так что, в ответ на ее отчаянные взгляды, я мимикой показал ей, не стоит проявлять нетерпение, торопиться здесь нельзя, и она должна дать мне время, чтобы выбрать наилучший момент для решающей атаки. «Так какие четыре главных здания связаны тоннелями?» — спросил я Кучерявого, пока мы шли в колеблющемся свете свечей. Он их перечислил сочащимся очащимся злобой голосом. Его особняк — этот дворец, заставленный дорогим хламом, его библиотека, этот храм декаденской так называемой западной литературы, его здание суда, гнездо продажных судей, которые ради него угнетают народ, и банк, где обкрадывают бедных и обманывают вдов. — Ему принадлежал его же собственный банк? — переспросил я. — Как круто! — Здесь ему принадлежало практически все, и даже больше, — прошипел Кучерявый. — Этому алчущему крови со злобным сердцем псу. Если бы сотни людей разделила между собой его деньги, они стали бы слишком богатыми, чтобы позволить им жить. Как бы мне хотелось перенестись в ту эпоху, я бы отрезал этой империалистической свинье голову и поиграл бы ей в футбол. Даже в тусклом свете свечей я увидел, что лицо у Лори покраснело, и она едва сдерживает кто-то мог бы сказать, что собираются устроить истерику, Раздражение. Не нужно быть специалистом по человеческой мимике, чтобы истолковать послание, написанное на ее лице. «Давай, Джимми, давай, давай, заколи, мерзавца, заколи, давай же!» Но я решил, что лучше подождать. Она, должно быть, страшно сожалела о том, что у нее на ногах не туфельки на шпильке. Тогда бы она точно сняла их и каблуками нарисовала бы славную татуировку на моей голове. Еще через несколько секунд мы подошли к пересечению с другим тоннелем. По нему дул устойчивый ветерок. Справа и слева большие толстые желтые свечи местами разгоняли темноту. Мне следовало бы раньше понять, что тоннели пересекаются аккурат под городской площадью, поскольку четыре здания, упомянутые Кучерявом, располагались в различных кварталах с севера, юга, запада и востока от парка. Конечно же, подземное сооружение произвело на меня должное впечатление. Глядя направо, налево, вперед и назад, я вспоминал каменные коридоры из старых фильмов про мумию и, несмотря на грозящую опасность, почувствовал трепет восторга, словно сам стал участником похода к неведомому. «Сюда!» – бросил Кучерявый и повернул налево. Прежде чем мы последовали за ним, Лори поставила сумочку на пол. Поближе к стене, в тенях, в том тоннеле – что вел к библиотеке. Если бы безымянный улыбчивый маньяк увидел ее сумочкой, то, конечно же, забил бы тревогу и принялся обыскивать нас в поисках оружия, при условии, что пилка для ногтей могла считаться таковым. Лоре, похоже, не хотелось расставаться с сумочкой. Несомненно, сумочку она воспринимала как арсенал самодельного оружия. К примеру, расческа могла сойти за дубинку, которую мы могли бы избить кучерявого, а дезодорант в баллончике за перечный газ. Когда мы вновь двинулись следом за нашим проводником, я спросил, почему чему свечи?» Кучерявого каждый мой новый вопрос все больше выводил из себя. «Чтобы видеть в темноте, идиот!» свет света-то они дают мало. И это все, что у них было в 1870-х, свечи и масляные лампы, дебил!» Вновь Лори начала подавать мне сигналы, корча жуткие гримасы и выкатывая глаза, что пришло время заколоть его. Кучерявый, кстати, так достал меня, что я, пусть рассудок и убеждал меня, что это не вариант, уже был готов наброситься на него с пилкой в руке».